Глава 4. Следующие два месяца моей эльфийской жизни были весьма насыщенными. Две недели с помощью мага Галдора я безвылазно учила эльфийский язык, зубрила диалекты в разных частях нового мира. На отдых отводилось часов пять в сутки, с учетом времени на трёхразовое питание и посещение туалета. Только занималась. До кровотечения износа от применения заклинаний, улучшающих процесс обучения — Через неделю ускоренного курса мы с учителем с трудом начали общаться. И первые его вопросы были о том, кто я и откуда, а главное, какого роду племени. Кратко поведав свою историю, на всякий случай опустив встречу и разговор с высшими, выяснила у Галдера, что я единственная дочь Бельфолоса и племянница не кого-нибудь, а самого повелителя светлых эльфов. С одной стороны, почетно, с другой – хлопотно. Бывшая хозяйка моего тела была еще той, Впрочем, в любом случае, спасибо ей за второй шанс. Не буду поминать ее лихом по земной традиции. В общем, две недели назад Эллиноль баловалась запретной магией в надежде отомстить ненавистной сопернице. Проводила, страшно представить, сложный обряд обмена душ, а в итоге, напутав с заклинаниями, нечаянно, думаю, не без помощи высших, упала внутрь пентаграммы. Ее душу выловить из хаоса не смогли — и призвали первую попавшуюся свободную, чтобы тело Элленаль не погибло, став бездушным. На мои вопросы, почему и зачем они это сделали, Галдор ответил весьма расплывчато. «Во-первых, наследница у Бельфаласа одна. Во-вторых, если кто-то узнает, чем занималась его дочь, когда погибла ее сущность, то будет запятнана честь великого рода Аундая. А Бельфалас лучше позволит перегрызть себе глотку, но подобного не допустит». «Интересно, кто же ему глотку грызть будет? Неужели его братья? Родной Иллуин, самый старший Аундае, который в Повелителях состоит, и двоюродный Ваньер, хотя последний с удовольствием расчистил бы себе путь к трону. А то живут эльфы, как выяснилось, уж больно долго. Можно до бесконечности ждать, когда конкуренты на столь выгодное теплое место в Светлом лесу сами уйдут к предкам. Помочь братьям уйти Ваньер с превеликим удовольствием бы взялся». Но часть рода порочить никто из них не посмеет, чтобы не давать повода другим роптать и возмущаться. Как только эльфийский язык с нечеловеческими в буквальном смысле усилиями был мною освоен как родной, а этого Галдор добивался в первую очередь, чтобы никто не заметил подмены, начался второй этап обучения — основы жизненного уклада эльфов. На знакомство с обществоведением ушел месяц. Этикет, история, география — А дополнительно меня нагрузили изучением языков других рас, населяющих Лайвус. Так называется мир, приютивший меня по воле богов. В течение двух месяцев изматывающей учебы, мне не разрешали даже из дворца выходить, чтобы полюбоваться здешними красотами. А было чем. Светлый лес не только прекрасен сам по себе, но и почитается эльфами едва ли не наравне с божествами. Глотнуть свежего воздуха дозволялось у открытого окна, а высовываться было строго запрещено. Только из комнаты я под присмотром придворной дамы, служанки Финвель могла ходить в другое крыло дома Аундая в лабораторию Галдора, с незапамятных времен служившего старейшему дому светлых эльфов в качестве мага и целителя. И снова там была учеба До потемнения в глазах и потери сознания. В один из таких походов я выяснила, почему вся прислуга провожает меня подозрительными взглядами. В одной из галерей увидела портрет юной Эллиналь, Мастерски выполненное изображение блондинки с такими же, как у отца, яркими золотистыми волосами. Оказывается, шокировала я всех огненной шевелюрой. На мой вопрос о смене цвета волос Галдор затруднялся ответить и ограничился предположением, что изменение внешности — результат запретной магии и перерождения души. Я сразу вспомнила, как выразились высшие, решая, в каком качестве выпустить нас в новый мир. «Венчанные с огнем! По-видимому, это означает «от огня погибли, в огне и родились». Не совсем понятно, но вполне возможно, что огненные волосы стали именно поэтому. Как олицетворение во мне того небесного огня, ведь до аварии я была брюнеткой. А вот остальным домочадцам и представителям рода Аундая Галдор дал другое объяснение. Якобы из-за неудачного эксперимента. С магией не поспоришь. Оказывается, любой эльф от рождения обладает задатками магии если быть совсем точным, магией Земли. Большинство используют ее для общения с природой и в быту. Крайне редко встречаются одаренные другими видами природной силы, в том числе целительской, такие как Галдор и я. Как это неудивительно. Эльфы из-за особенностей своего организма обладают хорошей регенерацией, но, тем не менее, существует множество способов убить их или безнадежно искалечить, и никакая регенерация не спасет. По крайней мере, отращивать конечности они не умеют, а если кого-то серьезно ранят, то он может запросто умереть от большой потери крови. Именно поэтому любые целители здесь подобны редким бриллиантам и весьма высоко ценятся у всех рас, не людей и людей, которые тоже есть на лайвусе. Каждый день, вернувшись в свою комнату после занятий, я падала от усталости и забывалась тревожным сном, но не позволяла себе раскисать или капризничать. Честно говоря, на это элементарно не хватало времени. Его не хватало даже на то, чтобы просто поразмышлять над новой жизнью. Скорее всего, это было к лучшему, ведь у меня пока одни вопросы и ни одного полного ответа. Я была благодарна Галдуру, который со остервенением натаскивал меня и вколачивал знания, ведь себя он тоже не жалел. Лично для меня знания и опыт, которыми маг вынужден был делиться, имели жизненно важное значение. «После того, как новообретенные родственники узнали, что заблудшая душа раньше принадлежала человеку, они свели общение на нет. Неизвестно, о чем думает новый папочка, но каждый раз, когда я сталкивалась с ним или его двоюродным братом в коридорах, мне доставались взгляды, полные презрения и ненависти. К счастью, виделись мы редко. Я не питала иллюзий насчет светлой родни. Вряд ли можно хоть как-то изменить ее отношения» поэтому с еще большим энтузиазмом погружалась в учебу, чтобы лишний раз не думать о причинах такого их поведения. Надеюсь, что когда-нибудь знания о Лайвусе спасут мне жизнь. Тем более, узнавая об этом мире все больше, я даже радовалась, что стала высокородной эльфийкой, а не какой-нибудь человеческой крестьянкой. все таки 23 года жила в роскоши и комфорте. Единственный навык, который я прилично освоила в прошлой жизни — готовка. Мама всегда сама распоряжалась на кухне, утверждая, что пища, приготовленная с любовью и заботой, гораздо вкуснее и полезнее для ее обожаемых мужа и дочери. Меня она тоже учила готовить, чтобы я в будущем могла позаботиться о желудке любимого мужчины. Мама всегда надеялась на лучшее, веря, что я обязательно поправлюсь и встречу своего единственного. Каждый раз, когда я думала о родителях, на глаза наворачивались слезы. В огромном дворце среди многочисленной прислуги и так называемой родни я была как никогда одинока и молилась о папе и маме, чтобы там на земле родился ребенок, который станет для них утешением. Конечно, один никогда не заменит другого. Но что поделать, если я и себе-то пока ничем не могла помочь, только штудировала учебники, хоть о хлебе насущном думать не надо. Из истории Лайвуса следует, что здесь существует несколько разумных рас: эльфы, драконы. – люди, оборотни, вампиры, гномы и множество не слишком разумных, но тем не менее многочисленных видов живых существ. Каждая раса занимает свою территорию в мире, где среди морей и двух океанов простирается один огромный материк, напоминающий восьмерку. Отношения между видами и расами оставляют желать лучшего. Как всегда и везде. Но войн пока не было, уже хорошо. Самые многочисленные народы – гномы и люди. Они без проблем существуют друг с другом, селятся в одних местах и охотно ведут торговые и иные дела. Следующими по количеству жителей – оборотни, которые делятся на разные подвиды, кланы, роды и семьи. Самые распространенные и быстро размножающиеся принадлежат семейству кошачьих. Еще есть волчьи, у которых в последнее время проблемы с рождаемостью, из-за того, что стало мало женщин и много мужчин. Отсюда в кланах распри и стычки между родами. Вампиры. Скрытая раса, облюбовавшая болотистые низины в поймах рек. Они редко появляются в городах из-за всеобщей ненависти к их виду и способу питания. Для этих кровососов нет разницы, чем, а вернее, кем питаться. Представитель любого народа Лайвуса предпочитает не сталкиваться с весьма мрачными, мстительными, зловещими вампирами. Драконы тоже многочисленны, но у них всегда были проблемы с женщинами. Слишком ветреные драконы, самки, часто меняют мужчин, которые, встретив свою половину, оказываются уже не в состоянии полюбить другую. Так и мучаются бедняги всю жизнь, вытаскивая свою жену то из одной кровати, то из другой. Мне их даже жалко было, пока Галдор не рассказал, что эти ящеры не гнушаются воровать женщин других рас и использовать их как личные постельные игрушки. И вот, наконец, эльфы. Они делятся на два вида – светлые и темные. Темные именуются эльфанами. В переводе означает темный эльф. Причем от светлых они отличаются и внешне, и культурно. После лекции Галдера на тему темных я сделала неоднозначные выводы. По мнению учителя, светлые поголовно утонченные, просвещенные, наделенные божественной красотой и изяществом, а темные здоровые клыкастые животные с мерзким характером и звериными замашками, обладающие светлыми волосами и темно-серой шкурой. Я слушала Галдера и раскладывала полученную информацию по полочкам. «Если эти высокомерные светлые, которые всех остальных считают мусором под ногами, все время интригуют и устраивают заговоры даже друг против друга, а про остальные расы вообще молчу, то тогда, темные надо думать что-то с чем-то. Даже представить страшно, как они выглядят и как живут. Книжные картинки не в счет. Особенно после того, как Галдор вскользь заметил, что темные уже давно не покидают своих пределов и прокляты. Ого! Выспрашивать дальше не стало. У меня и так куча вопросов. А в подробности можно и позже углубиться, когда времени больше будет. В конце обучения я с удивлением узнала, что Элленаль, и, соответственно, мне, через месяц исполнится 30 лет. Я стану совершеннолетней женщиной и должна буду пройти обряд посвящения который покажет, приняла ли меня богиня и защитница светлых Алоис? Тему религии и богов я затронула только сегодня, и, узнав о том, что меня ждет, немного занервничала. Оказывается, Лайвус — языческий мир, где правит многочисленный пантеон богов. Надо же, и я встретила троих! В виде сущности пятен. У каждого народа свои боги. Светлые эльфы поклоняются только Алоис, а тёмные — чёрному Тренемаку. Как только я услышала о черном, вспомнила чернильное пятно и еще больше встревожилась. Столько богов, а мне бедной и несчастной голову преклонить негде. А причина вот в чем: В последнее время напряжение, постоянный цинизм, с которым я была вынуждена реагировать на все, используя его как защиту, начали сказываться на мне самой, превращая в бледную, натянутую, словно струна, особу. к нервы могут не выдержать. И всё-таки мое сердце иногда испытывало неяркие эмоции. Но в основном страх, который заставлял его биться чаще. Так странно, ведь раньше даже больное оно трепетало от радости, любви к близким, от счастья и нежности, а теперь скорее не мешало действовать, билось спокойно и рассудительно. И только душа горела, взяв на себя тревоги и печали. Когда я освоила основные языки и традиции, мне разрешили ходить по дому самостоятельно и пользоваться библиотекой. Финвэль больше не следила за каждым моим шагом, а Галдор охотно шел навстречу, позволяя заниматься самой. Его можно понять. Магический резерв, основательно потраченный на мое обучение, требовал пополнения. Особенно сейчас, когда закончилась теория и пошла практика. Галдор начал тестировать мои магические способности. Его радости не было предела, когда он выяснил, что я обладаю гораздо большим целительским потенциалом, чем моя предшественница — о чём с удовольствием сообщил моему папеньке. В тот день я услышала то, что изменило мою жизнь еще раз. Я быстро шла по коридору, спеша уединиться в библиотеке и взять интересную книгу, подробный справочник по видам и расам. Еще надеялась найти какое-нибудь пособие по целительству. Надо ведь развивать магические способности. Так, проходя мимо покоев Бельфалоса, услышала возбужденного Галдора и отца, как всегда презрительного и недовольного. Про себя я уже спокойно называла его отцом. Ведь в этом мире он действительно мой биологический отец. И я уже примирилась. Эл -Бельфалас. рад сообщить вам, что благодаря обряду она удвоила свой потенциал. Это же потрясающе! У неё неограниченный запас силы. И я впервые с таким сталкиваюсь за три тысячи лет. Благодаря этому обряду, как вы выразились, Галдор, я потерял дочь, а взамен получил жалкую человеческую душонку. Если об этом узнают, меня позорят на весь светлый лес. Чистокровная аристократка с гнилой человеческой сердцевиной. Глупая девчонка, как она могла пойти на такое? Провести темный обряд в моем доме? Ради того, чтобы извести соперницу? Из-за малолетнего идиота Халаваля? О, Аллоэс, что с этими юнцами творит невоздержанность и непроходимая тупость? Если бы за Элленаль не следили... Она уже давно опозорила бы меня, променяв честь и гордость на несколько мгновений плоского удовольствия. Никакого достоинства и ответственности у нынешней молодежи. А теперь эта презренная тварь заняла тело моей дочери, и я должен с этим мириться. Ведь в ней течет моя кровь, кровь правителей Аундая!» Я застыла изваянием за дверью и слушала голос сочившейся ненавистью, злобой и презрением. «Ко мне!» Следующие его слова чуть не остановили мое и так неторопливое сердце. «Галдор, я хочу знать, можно ли снова изъять ее душу из тела дочери. Или обменять на другую?» «Нет, высокородный Эл. Только добровольно. Но и... нет. Я проверил все свои записи. К тому же ваша дочь основательно что-то напутала. Никто не посмеет повторить ее обряд, чтобы найти, в чем заключалась роковая ошибка». К сожалению, светлый Эл, тело ее теперь навсегда принадлежит человечке, настолько сроднившейся с ним, что вернулась даже магия и приняла ее как равную. Остается только убить, да?» В голосе Бельфаласа послышалась ехидная усмешка, которая выстудила мои внутренности страхом. «Эл, послушайте меня. За месяц до совершеннолетия этого делать не следует. Пойдут слухи. Необычно жарко возразил Галдор, дав мне возможность вдохнуть свободнее». «Во время посвящения многое может произойти. Есть вероятность, что ее не примет богиня, и у нас будут развязаны руки. Кроме того, есть другая возможность использовать человечку на ваше благо». «И как вы это предполагаете сделать?» – заинтересовался отец. «Как чрево для ваших внуков, например. Люди такие влюбчивые. Если вы найдете ей мужа с чистокровной родословной, но верного вам...» то можно заключить брак и, получив потомство, отправить её душу туда, откуда она явилась. На кратковременный брак с этой нечистой ради великой цели, я думаю, ваш будущий зять согласится. Главное, чтобы он хорошо сыграл роль влюбленного. Можно даже не посвящать никого в суть дела, а просто подобрать ей нужного мужчину, и внуки наполнят ваш дом. А потом убрать лишнюю помеху из вашей жизни». Последовало молчание. «Видимо, эльфийский папа решал умереть мне сейчас или размножаться, как свиноматки. Если два месяца я старательно не обращала внимания на его негативное отношение к себе, понимая чувства, связанные с потерей дочери, то сейчас в моей душе впервые разливалась ненависть. Он злится из-за того, что я внутри человек, а не из-за того, что заняла место его дочери. И судьбу, которую он мне готовит, я не заслужила. Да и никто не заслужил». Я уткнулась лбом в стену, опершись на ладони. Я ожидала ответа Бельфолоса: Ты прав, Галдор, как всегда прав. Если она сможет пройти обряд и стать совершеннолетней, я выдам ее замуж. У меня на примете даже жених имеется. Беурсарендае с чистой кровью, но казна его рода пуста, как старый пень. Он, не задумываясь, примет мое предложение. Мне не придется кого-то просвещать о нашем позоре, ведь Эленаль прекрасна, как богиня. Если бы не проклятая человеческая сущность, она многого бы добилась. Беор будет покорен ею, а для кратковременного брака этого достаточно. Все останутся в выигрыше. Подготовь ее к обряду совершеннолетия, чтобы выглядела достойно Аундае перед главами всех родов. Я не хочу опозориться. Дослушав этот приказ верному магу и приговор себе, я сбросила обувь и бесшумно рванула по коридору. Забежав в библиотеку, закрыла дверь и прислонилась к ней спиной, прижимая туфельки к груди и пытаясь перевести дыхание и успокоить нервы. «У меня всего месяц, чтобы придумать, как жить дальше. А главное, где? Не со светлыми точно». «Так, Ленка, эленаль считаю, что пересадка в клинике у высших и реабилитация у высокородных прошли успешно. По-русски говоря, спасибо этому дому, но пора и честь знать».